Летом 1971 года я ездил в Чернигов. Меня соблазнил прокатиться на моторной лодке начальник областной рыбоохраны Павел Казимирович Ракита. Славно мы провели время. И покатались, и ушицы сварили на костре. Павел Казимирович, бывший наш партизан, был пулеметчиком в разведвзводе. Как и всегда, конечно, потекли воспоминания о бранных наших делах, Об эпизодах смешных и страшных. По ходу рассказов Ракита упомянул о скрыгаловской операции, в которой самолично участвовал. «Я не преминул описать ему историю, случившуюся со мной в Кёльне», — спросил. «Может ты, Павел Казимирович?» — слышал о парне с прозвищем «Козёл». Он не сразу откликнулся. Помешал хворостиной уголь в костре, помедлил, как-то неопределенно усмехнулся и только тогда заговорил. Короткое время я не то чтобы знал, а непосредственно соприкасался, потому как именно в Скрыгаловской операции ко мне приставили вторым номером новичка. Помните, под Боровом мы понабирали в соединении всякий народ – и местных, и примаков, и окруженцев. Попал тогда в Хозроту парень годов что-то около тридцати. Пробыл там с неделю, может и поболее, прошел проверку». А так как, по его рассказам, в Красной армии он служил пулеметчиком, его на этом испытали и подтвердилось. Свободно управляется и со станкачом, и с дегтярем. Случилось к тому времени, что у меня приболел мой второй номер Иван Кузя. И прикрепляют до меня этого самого из хозроты. Я смотрю, вроде бы парень ничего. Хотя и не особо отесаны, да и не дюжа торопки. Курносая ряжка. Жрать до да спать. А фамилия? Вы же меня о прозвище спрашивали, а не о фамилии. Прозвище, то бишь, кличка, это уж точно, козел. Имя тоже помню. Мыкола. Может, Петренко? Ну как тут вспомнить, Алексей Федорович? Двадцать пять лет прошло. Может, и Петренко, а не Иваненко? Походка в развалочку. Точно! Выходит, и вы его припомнили? Тогда будем считать по-вашему, пусть будет Иваненко. Кликали же его козлом. Как же ты не удержал в памяти фамилию своего напарника? Худенький, чернявый? Так ведь я ж на него анкеты не заполнял. И всего-то он со мной ходил не более десяти дней. Только не худенький, не чернявый. В хозроте, если тощий попадал, за неделю отъедался. Что же до масти? Скорее он был сивенький, голубые глазки. Вы вот все перебиваете. Лучше я буду вам рассказывать, а вопросы оставим до конца собеседования. Такой был порядок в партизанах, верно? На всех учениях и политзанятиях, чтобы не было сумятицы, вопросы в конце. Что было, то было. Согласился я и невольно улыбнулся. Тогда рассказывай. Только чтобы без вранья. Идет? Эй, Алексей Федорович, сказал с укоризной. Вы же для истории спрашиваете, для книги. Зачем же я буду врать, когда правда получается хуже всякой брехни, а смех хуже, чем слезы? я в тот раз со смеху чуть не погиб. Вот ведь как бывает в жизни при исторических обстоятельствах. Теперь слушайте дальше все, как оно было по порядку. Вызывает до себя на штаба соединения нашего Антона. Что значит какого Антона? Теперь я вас уличаю, что вы не помните командира разведвзвода при штабе. Правильно. Антон Севастьянович Сидорченко. Так вот ему начальник штаба Дмитрий Иванович Рванов ставит задачу. Дескать, по агентурным данным, в Скрыгалов прибыло эсэсовское пополнение зондеркоманда 10А, о которой известно, что она славится зверствами. Общепризнанные каратели наивысшей квалификации. Вот кому надо делом показать, что есть партизанская сила и хитрость. Дальше так. Антон собирает нас, боевых своих разведчиков, и разъясняет это дело. По условию, главные силы вступят позднее, а нашему взводу предписывается зондеров раздразнить, чтобы они себя обнаружили. Пока что известно одно. Прибывшее пополнение расположилось в двухэтажном кирпичном здании школы, где активно отдыхает с выпивкой и песнями. Согласно плану штаба, мы должны подобраться по-пластунски с разных сторон, шумно снять охранение, но только, Боже, сохрани, языка не брать, потому как сразу станет понятно, что происходила боевая разведка. Нет, мы своими небольшими силами, разбившись на группы, подымаем шум. Одна группа забрасывает термитными шашками окна школы и вызывает пожар, чтобы эти зондеры повыскакивали и показали свою вооруженность и выучку. Когда выскочат, Другие группы должны дать огонька, пострелять из автоматов, пустить мину из ротного миномета, дать две 3 пулеметных очереди и по сигналу ракеты смываться. А когда они будут праздновать победу и решат, что партизаны в страхе перед их мощью от штурма отказались, вступят наши ударные силы – батальоны Болицкого и Николенко. Антон нас специально предупредил чтобы не задерживались и не путались под ногами.